Глава девятнадцатая. База и война в небесах. «Распространение по всему соцветию», — повторил я за седьмым. «Чем это может грозить обычным людям? Спрятаться внутри связи единства от такой проблемы совершенно точно не выйдет, а значит, это заденет нас с Алисой. Проклятье». «Спрогнозировать однозначно трудно, однако у меня есть предположение, что во всех мирах соцветия произойдет соединение изнанки и реального мира. Это, в свою очередь, приведет к тому, что сущности и тени людей обретут плоть, если так можно выразиться», — ответил седьмой. «Трибунал предполагал, что это запустит целый каскад катастрофических для обычных людей последствий, так как помимо сущностей и теней, На некоторых слоях изнанки находятся существа, далекие от человеческой природы. «А еще это неизбежно приведет к столкновению с проклятыми богами и кагортой», добавил я, вспомнив Кроу. «Все верно. Появление этих существ в реальном плане неминуемо обернется катастрофой, особенно для рядовых граждан». Тут я не мог не согласиться с седьмым. Орнетоптер быстро проносился над пустыней Алого Мира, простирающейся далеко внизу. У меня даже мелькнула мысль развернуться, но уже через пару мгновений я от нее отказался. Сделать что-то прямо сейчас я все равно не мог, а вопрос с седьмым в любом случае нужно было решить, так или иначе. Я немного подкорректировал курс, заметив отклонение. Без орнитоптера добраться до указанной седьмым базы было бы невозможно. Сколько здесь было, недели пути? Две? Мыслями я вновь вернулся к контрацитовому шару. Естественно, такое совпадение, как уменьшение таймера сразу после сражения утренней звезды с атакующим Кроу, не прошло мимо меня. Однако никаких обоснованных доказательств, что эти два события связаны, ни я, ни седьмой найти не смогли. А после выплаты долга стало и вовсе очевидно, что звезда тут ни при чем. Что меня действительно беспокоило, так это то, с какой скоростью события начинали закручиваться вокруг меня с сестрой. Складывалось впечатление, что мы находились в поле зрения кого-то, кто раз за разом скидывал на нас очередные трудности или неприятности, или и вовсе закидывал в самый эпицентр бури противостояния тех, кого в серебряном мире было принято называть власть имущими. Наконец, на горизонте показалось сразу несколько непонятных стальных шпилей, устремлявшихся прямо в небо словно бы в желании проткнуть его острыми наконечниками, на которых, если присмотреться, можно было заметить конструкции, похожие на тарелки антенн. Это смогло таки отвлечь меня от невеселых мыслей о нашем с и будущем, крутящихся в голове. «Носитель. То, что вы видите, — это антенна делителя магических частот. То, что позволяет разделить и проанализировать потоки магии, наполняющие алый мир. Мы на месте». Под этими песками находится одна из центральных бас-создателей. Проснулся седьмой. Пока я размышлял, он благоразумно не лез, хорошо ощущая мое настроение. Отлично. Я направил орнитоптер вертикально вниз и, сделав замысловатый пируэт в воздухе, аккуратно приземлил его на мягкий песок, показавшийся мне наиболее устойчивым из всех. Одно из очевидных преимуществ летательного аппарата трибунала заключалось в том, что им удивительно легко оказалось управлять. Отзывчивый и лёгкий орнитоптер был способен на вертикальный взлёт и посадку. Он мог приземлиться даже на самом маленьком клочке Земли и также просто взлететь с него. Пожалуй, даже лёгким вертолётом и конвертопланом кланов было всё ещё далеко до этой шустрой птички. Не знаю, какие в нём использовались технологии, но трибунал сделал орнитоптер самым удобным средством передвижения из всех когда-либо видимых мной. Выйдя из летательного аппарата, я первым делом проверил место приземления. Не хотелось попасться в забучие пески или чего похуже, но всё обошлось. Структура Земли под орнитоптером была плотной и устойчивой. Значит, сюрпризов в этом аспекте не планировалось. Уже несомненный плюс. Поднявшись в полный рост, я осмотрелся. Сотни барханов, из которых торчали какие-то узловые коммуникации, и стальные скелеты антенн. И как мне проникнуть внутрь этого комплекса? Не копать же в самом деле. «Носитель». Один из этих холмов должен быть башней наблюдателей». Перед моим взором группа холмов вдруг подсветилась в шлеме боевой брони трибунала. «Это ты сделал, седьмой?» «Я даже замер, осматривая услужливо обозначенные им цели». «Интерфейс вашей боевой брони, похоже, настолько чувствительный, что сумел ощутить мою попытку указать на нужные цели», — пояснил конструкт. «А почему он раньше ничего такого не делал?» — спросил я, двинувшись в сторону указанных целей. «Я просто не использовал такой способ последнее время, носитель», — пояснил он. «Можно попробовать некоторые другие способы взаимодействия с костюмом. Уверен, это может стать полезным». «Ну, Но... заниматься экспериментами сейчас явно не самая умная мысль». «Согласен с вами, носитель», — не стал спорить седьмой. «Оказавшись перед одним из холмов, я, используя воплощение Земли, мысленным усилием раскидал песок» обнажив постройку из какого-то аналога небесного металла. Однако, обойдя ее по кругу, так и не смог найти каких-либо окон или проемов, чтобы проникнуть внутрь. «Это техническое здание очистки воздуха. Носитель». После некоторой паузы выдал седьмой. «Мог бы сказать и пораньше. Не теряли бы зря время». Я двинулся к следующему холму. Колыхание магической силы, и от бархана не остается ни следа. Опять очиститель. Не везет. Я повернулся к следующей своей цели. «Удивительное дело. Такая энергоемкая магия, как воплощение Земли, последнее время перестала мной замечаться. Сейчас ее использование больше напоминало мне дыхание. Такое же простое и естественное. Что это, результат моих постоянных тренировок в связи единства и поглощения огромного количества сферума или же следствие поглощения звездой силы темного бога и того существа в сиреневом мире?» Я посмотрел на собственную руку, вокруг которой закручивалась такая податливая и послушная магия Земли. Мог ли я подумать когда-нибудь, что буду обладать подобной силой? Какой это в действительности значок? Адамант-1 или даже Адамант-2? Встряхнувшись, я постарался сосредоточиться на деле. Нужный холм я обнаружил следующим. Как и говорил седьмой, наблюдательная вышка имела множество окон, и походила на обычное человеческое строение куда больше, чем то, что мы видели раньше. Как ни крути, а архитектура этого места сильно отличалась от обычной для алого мира. Заглянув в тёмную дыру, в которой виднелась лестница, маршами спускающаяся далеко вниз, я немного пожалел, что не взял с собой белого тигра. Сейчас его помощь могла быть неоценима, но, с другой стороны, он следил за оцелотами и связью единства, что тоже немаловажно. Я уже давно не деревянный значок, чтобы бояться каждой тени валом в мире. Потому, достав из сумки сразу несколько магических светлячков, я, использовав их, начал свой спуск. Маяк Тесея на этот раз было решено не использовать. Отчасти потому, что некому было продать или передать его, а с функцией запоминания маршрута теперь легко справлялся и сам седьмой. На этот раз блуждать по тёмным коридорам без конкретной цели мне уже было не нужно. Магический конструкт хорошо разбирался в конструкции базы своих создателей и уверенно вёл меня к цели. Единственным препятствием здесь были хорошо знакомые твари, в которых превратились местные обитатели. Хотя называть это препятствием слишком громко. Просто надоедливое присутствие. Пока шел до исследовательской зоны, где, как уверял седьмой, должны были находиться терминалы с информацией по проектам магических конструктов типа Сагледатой, я столкнулся сразу с несколькими волнами этих агрессивных существ. Носитель. Мир создателей столкнулся с катастрофой, похожей на ту, что грозит сейчас всему соцветию. Эти люди были воскрешены с помощью неизвестной магии, и их тени стали управлять телами, когда разум уже погиб. Вдруг сказал седьмой, когда я движением одной из заранее вызванных земляных сфер смел нескольких тварей, в одно мгновение уничтожая их. «Конечно, сама суть изменений будет отличаться, но результат, скорее всего, станет точно таким же». «Тут есть о чем задуматься», — согласился я с ним, проходя мимо вяло подергивающихся тел существ. Одинокий, последнее время подозрительно молчаливый, если можно было сказать насчет духовного клинка, ткнулся мне в руку, напоминая о себе. И его, похоже, что-то беспокоило, но это беспокойство не было связано с какой-то опасностью, так как я не почувствовал страха или жажды битвы. Что-то совсем иное, словно клинок пытался мне что-то сказать. Только вот что? Знакомые офисы, знакомые коридоры, знакомые залы и рекреации — все это я видел тогда, когда оказался пойман хорьками и получил эксперимент номер семь «Тип магический соглядатай Добраться до исследовательской зоны не составило особого труда. Меньше чем за час я очутился в нужном месте. По уходе я даже заглянул в зал с установленными в нем хорошо знакомыми камерами, теми самыми, которые использовались в качестве установки магических конструктов. Вот только это был не главный исследовательский зал, а всего лишь один из, о чем мне и сказал седьмой, называв это место «садом производства». Какое-то бессмысленное название, как по мне. Что же касалось главного исследовательского зала, то его внешний вид для меня оказался неожиданным. Выглядел он как смесь обычного городского офиса с библиотекой. Имелись рабочие места, полки с книгами, точнее, с толстыми чёрными папками-регистраторами, и шкафы, забитые файлами и разной документацией. Здесь же было специально огороженное место. Я так понимаю, местного начальника, за терминал которого я и засел. «Так, седьмой, с чего начнём?» Консоль начальника оказалась не заблокирована и я без проблем вошёл в неё. Вот только операционная система оказалась мне незнакома. Она мало походила на то что использовал «Трибунал» или «Серебряный мир». Чтобы получить нужную информацию, требовалось ввести соответствующую команду в консоль, и лишь после этого мне открывался нужный раздел. А команды, кстати, вводились на языке «Алого мира». Не думаю, что без руководства седьмого мне бы удалось понять хоть что-то здесь. «Итак, давай прежде всего всю имеющуюся информацию по проекту «Магический Саглядатый», — сказал я конструкту, и под его руководством начал вводить нужные команды в консоль. Секунда, и вот уже передо мной замелькали мелкие строчки текста. Большая удача, что местный источник энергии всё ещё работал. Как говорил седьмой, тут использовался какой-то тип магического генератора, надёжность которого на большом отрезке времени вызывала вопросы. Реанимировать его я бы точно не смог». Существует более трёх тысяч файлов по проекту «Магический саглядатой». Что вас конкретно интересует, носитель? Давай вначале общие сведения. Задача, эффективность, функциональности и прочее. Да, носитель. Проект искусственного организма типа соглядатай с развивающимися эмпатическими способностями – Главная задача проекта – создание магического организма, существующего параллельно с разумными контурами своего носителя и осуществляющего его поддержку и усиление, а вместе с тем оказывающего помощь и обеспечивающего защиту. Причина старта проекта – подготовка сильнейших представителей социума к противодействию с двумя фундаментальными опасностями. Седьмой начал переводить текст безэмоциональным голосом. Я вслушивался в то, что он говорил, пытаясь соотнести с тем, что мне уже было известно. Первая опасность. Люди зеленого типа. Согласно классификации одной из организаций стоковых миров основной временной линии. Зеленый тип способен изменять реальность, используя лишь свою силу. Данных людей часто ограничивает лишь собственное восприятие и воображение. Потенциал опасности высокий, с возможностью реклассификации в угроза миропорядку. Примечание. Резонанс временных линий и каскадное нарушение законов реальности стоковых миров произошло вследствие вмешательства группы людей зеленого типа, запустивших неизвестное устройство, названное ими шпилем. Вторая опасность – сущности из-за предела соцветия миров, называющие себя посланниками. Внимание! Согласно имеющимся данным, инициативой трибунала в соцветии были призваны несколько сущностей, что в теории могло послужить одним из катализаторов произошедшего резонанса. Несмотря на то, что трибунал использовал этих существ и считал их союзниками, у нас имеются доказательства их враждебности по отношению к человечеству. Существует косвенное доказательство того, что инициатива трибунал, похоже, разорвала всякие контакты с сущностями и, возможно, даже запечатала кого-то из них в своих ресурсных базах. Их потенциал опасности, исходя из имеющихся у нас данных, обозначен как угроза мирам. Примечание. Любыми возможными средствами не вступать в контакт с посланниками и не пытаться противостоять их силе в одиночку без поддержки устройств класса «Якорь реальности». Белый дракон внешне небрежным движением выбросил руку вперед, и все пространство перед ним в один миг взорвалось огненным заревом. Сразу две совсем молодых опоры мира, вставшие против него, обратились в пепел, даже не успев ничего толком сделать. Сейчас с его текущими силами ему не могли помешать такие слабые маги. Он хорошо это понимал и был уверен, что погибшие понимали это тоже. Однако долг заставлял их идти на эти отчаянные попытки выиграть хоть сколько-то времени. Глава великого клана повернулся к пылающему городу, расположенному далеко внизу под его ногами. Еще один оплот императора пал. Как и предсказывал тот человек, объединенные силы кланов хоть и встречали упорное сопротивление, но продолжали теснить противника. Первые часы нападения дали огромное преимущество. Драконы с союзными кланами нанесли удары по многим ключевым точкам, выбив оттуда гвардию и получив невероятное преимущество. Все это происходило с такой пугающей эффективностью, еще и потому, что императору сейчас было совсем не до кланов. Насколько знал Белый Дракон, сейчас больше двух десятков опор мира, возглавляемых лично императором, продолжали защищать дворец столицы от неизвестного противника. Но не похоже, что им еще долго удастся это делать. Глава хорошо помнил силу в глазах того человека и был однозначно уверен, что для императора все кончено. И самый большой вопрос заключался сейчас в том, Не захочет ли тот человек после сокрушения правителя и его людей прийти к драконам за дополнительной платой? «Я заключил сделку, которая может оказаться последней не только для меня, но и для всего клана». Тревога уже который день не желала уходить из сердца одного из самых сильных магов Серебряного мира.